28. Шли дни. Они мили за мили ехали по пустынной местности. Трупы валялись в полях и на обочинах дорог. Целые группы мертвых странников лежали вокруг остывших кострищ. Некоторые из деревень Блэкстоуна благоденствовали, и он растолковал их жителям, как защититься. Другие превратились в пустыни, населенные призраками, и были преданы огню. Их странствие дало провизию и брошенный скот, и в обмен за некоторые припасы Томас заполучил еще два поместья, даже не вынув меча из ножен. Обнищавшие рыцари присягнули ему на верность и поклялись владеть землей от имени Томаса. Каждый день, как только разбивали лагерь, он заставлял людей раздеться до нога и показаться, нет ли на них бубонов или сыпи, и сам поступал точно так же, чтобы остальные знали, что он не заразен. Ко времени возвращения измотанного отряда в Шулён его сопровождали две телеги, запряжённые лошадёнками селян нагруженные мешками с зерном, бочонками с копчёным мясом и солёной рыбой и клетками с курами. На перекрёсток они прибыли с целой процессией косы коров. Брать и резать свиней, найденных в чумных деревнях, Блэкстоун не позволял. Вызвав Пэррена к мосту, он приказал, чтобы люди держались подальше – пока они подходят к воротам Шулёна. Там он призвал к себе Гина и приказал принять припасы из животных. После этого он и его отряд спешились и стреножили лошадей. Солдаты и горожане собрались на стенах. «Гина, выставь еду и питьё. И уксусную воду. Мы там останемся на несколько дней», — указал Блэкстоун участок в «Сотни шагов». Гасконец принялся выкрикивать, приказания и распоряжения Томаса были исполнены. Мелан и двое солдат уже разводили костер. Блэкстоун подошел поближе к стене у места, где свесился сверху Гина. «Не было новостей от кого-нибудь. Гонцов?» – спросил Томас. «Ни единой, ни окаянного словечка, ни паломников, ни путников. Неужто весь мир вымер?» Чертовски близко к этому Благодарение Богу за стены. Истина. Ну, я рад за них. Но менял вахту в монастыре чаще, чем вы сказали. Потому что люди уже на стенку лезут. Еще немного и не миновать драк. Некоторые из шлюх жалуются. Жалуются или стонут? Подкинул Блэкстоун. Гин рассмеялся. Ладно. Верно. Эту проблему я улажу. Эти люди нужны нам здесь. «Блэкстоуну ли не знать, что значит сидеть в четырёх стенах?» «Ладно, что-нибудь сделаю. Пришли нам свежее платье, это провонялось насквозь, как бы часто мы его не стирали. Как моя жена и сын?» в здравии Здесь у нас чумы нет, но провизии мы рады!» Гина отошёл выполнять требования Томаса, и вдруг появилась Христиана, перегнувшись через стену и высматривая его. «Ты жив-здоров?» — крикнула. «Мы благословлены», — улыбнулся он, — «твоими молитвами». Она закивала и улыбнулась, и Блэкстоун заметил блеск слёз, которые она поспешно утерла. «Денно и ночно. Гина хорошо поддерживал дисциплину. Здесь всё, как ты и хотел». Ему хотелось сказать, как он тоскует по ней. Как страх перед тем, что поджидало его вне безопасных стен, сделал христиану еще ближе его сердцу, нежели прежде. Нужно было так много сказать. Но на стенах было чересчур уж много народу. Кивнув, он повернул обратно к Меллану и остальным, принявшимся стаскивать себе одежду и швырять ее в огонь. Холодный ветер повергал лес в дрожь, но люди его игнорировали. Меллан, здоровенный как медведь, стащил себе остатки платья и бросил в огонь. Четверо горожан вынесли из ворот ведра и оставили их на расстоянии 30 ярдов. Томас подхватил два из них, подоспевшие солдаты взяли остальные. Блэкстоун тоже разделся, и все четверо оказались как на ладони у находившихся на стенах. Приступать к обтиранию едкой водой не хотелось никому. «Иисусе, как же будет саднить, бедная моя задница?» – сказал один. «Ну, хотя бы твое дерьмо будет вонять приятней», – отозвался другой. Наклонившись, Томас зачерпнул воду ковшиком и окатил себя, после чего принялся пятерней прочесывать мокрые волосы. И зашипел, когда уксус обжег губы. Меллан старался не морщиться. «Мою елду будто крапивой выпороли». «Эй, Меллан!» — донес ветер голос со стены. «Вымой свое орудие хорошенько! Шлюхам надобно избавиться от мандавошек!» Над стеной прокатилась волна смеха. «Да оно достаточно велико, чтобы стоять на стрельбище!» присоединился к подтруниванию Мэтью Хамптон. «Качни-ка его, Меллан! Мне не помешает поупражняться в стрельбе по подвижной мишени!» Смех усилился, и Блэк засмеялся со всеми. «Мы дома и живы. Это хорошо? Правда ведь?» Сказал он, насупившемуся Меллану, наконец-то смирившемуся с шуточками, и раздвинувшему бороду на своем крупном лице в улыбке. «Хорошо», — согласился, а потом, повернувшись к стоявшим на стенах задом, наклонился и похлопал себя по ягодицам. Ни за стены Шулёна, ни в монастырь чума не проникло Недели сменились месяцами, и Блэк позволил жителям и монахам мало-помалу под строгим надзором вернуться к нормальной жизни. Монахам позволили снова выйти в поля под охраной караульных Талпена и Перена. Немногочисленных путников, выходивших к перекрестку, заставляли ступать дальше, не подпуская на расстояние пики. Они не найдут убежище по дороге на север, и никому не было дела, уцелеют ли они или свалятся по пути. Некоторых городов и деревень, заслоненных от внешнего мира защитной мантией своей изоляции, чума даже не коснулась. Нормандские владыки были ничуть не менее уязвимы, чем простые селяне, но стены замков уберегли большинство из них, хотя схватки на юге между территориальными твердынями Филиппа и цитаделями, захваченными сенешалями английского короля, периодически вспыхивали, несмотря на мор. Гайар добрался к Даркуру без происшествий, и когда год уже близился к исходу, барон отправил гонцов с грамотами к тем, кто состоял с ним в альянсе. Гонцы понимали, что вступать ни в какие твердыни нельзя, а грамоты надлежит оставить на видном месте в обмен на провизию и воду для всадника и коня. Написанный ответ направляли обратно таким же образом. Благодаря этим курьерам города и владевшие ими господа получили возможность узнать о последних событиях. Одно из первых таких писем прибыло через несколько месяцев по возвращении Блэкстоуна в Шулен. На случай... Если курьера остановят, никаких имен в письме не упоминали, попросту письмо с новостями о том, как обстоят дела в нормандских городах. «В Руане и Париже тысячи умерших. В городах не хватает погостов», — сообщил он христиане. «Но они благополучны. Жан, Бланш и дети». «Да, другие нет. Сестра короля Эдуарда скончалась по пути на свадьбу с принцем костильским Христиана в ужасе прикрыла рот ладонью». «Мы должны помолиться за нее, Томас, как и ты должен помолиться за своего короля». «Молитвами ему не поможешь». Этот брак давал Эдуарду ручательство союза с королевством испанским. Чума унесла не только принцессу. Вероятно, она исхитила у него мир. Он пробежал взглядом по каракулям и как только уразумел их смысл, продолжал. Король Филипп пытается созвать новую армию, но теперь налогов недостаточно. «Слишком много умерших». А мне еще надо расплатиться. Он вручил письмо христиане. Тут Бланш тебе пишет. Как не хотелось ей поскорее узнать вести от Бланш до Аркур, она удержалась от взгляда на страницу. «За тобой будут охотиться?» «Там все сказано», — указал он на письмо. «Если меня схватят, то смогут вернуть себе территорию города. Я представляю угрозу». Словом, смахивает на то, что идея Жанна сработала. Это не мессир Даркур предложил тебе рискнуть всем. Это был ты. Бланш мне сказала. Что проку от меня было бы без моей доброй шуйцы, чтобы держать лук? Тебе не о чем тревожиться. Здесь ты в безопасности. Теперь всякому и мимо монастыря-то запросто не пройти. Не то что пробить эти стены. В душе он знал, что в шулен... Способен пробиться любой решительно настроенный враг, располагающий достаточно многочисленным войском, но это маловероятно, учитывая, какие опустошения учинила чума. Куда больше его занимал вопрос, сколько еще он способен свершить. Время отмерял только благовест монастырских колоколов. День сменялся ночью, на смену ей снова приходил день и так утекал месяц за месяцем. Они жили словно в пустыне, вспоминаемые лишь редкими гонцами. Блэкстоун изменил облик Шулёна, приставив к делу всех мужчин и женщин в городе. Праздность – родительница страха, и под руководством Гина они делали, как он повелел, потому что все до единого признали его своим владыкой. Они не только трудились в полях под бдительным призором и защитой солдат, но и вырыли вокруг города широкий ров а из вынутого грунта возвели мощный оборонительный вал в несколько футов высотой. Томас собственноручно выложил фундамент для узкого моста, построенного городскими плотниками, достаточно широкого для одной повозки. Все это укрепило оборону города, ставшего для него ключевым в защите территорий. Иссохшиеся трупы обезглавленных наемников скрылись под вырытым грунтом, И ко времени, когда Генри Блэкстоун начал расхаживать по дому, стаскивая со столов скатерти и украшения, англичанин отвел в сторону речушку, протекавшую вокруг шулена. Ров не слишком широк, но предотвратит штурм с помощью лестниц, и укрепленный город будет можно удержать силами небольшого гарнизона с помощью городских жителей. Томас не давал людям отдыха. В случае набега солдату, привычные только к гарнизонной службе, для него бесполезны, так что он распекал и Гина, и Мелана с помощью этого ухищрения, подтолкнув их людей к состязанию. Оба командира муштровали солдат в пикейном бое и стене щитов, в обороне и нападении, осыпали их ударами булавы и меча, и отбраковывали слабейших, стыдя их до тех пор, пока те не принимались молить избавить их от караульной службы и позволить вернуться в боевой отряд. В тяготах выучки Блэкстоун не щадил никого, в том числе и себя. Однажды утром, еще до зари, когда Блэкстоун уже был на ногах, раздался призыв монастырского колокола к утренне. День снова сулил выдаться холодным и ветреным, И он порадовался, что загодя отрядил солдат в лес охранять горожан, грузивших дрова в подводы. Они нарубили свежих дров, но нужное тепло может дать только выдержанная древесина. Они набили хлева и амбары каштановыми дровами, но от них проку не будет, пока они не полежат два-три сезона. Томас отдал распоряжение искать ясень, потому что он хорошо горит и сухой, и сурой, Он и медленно горящий дуб. Но нынче утром колокол звонил как-то уж очень настырно. И лишь через пару минут блэкстоун сообразил, что это призыв не к молитве, а к страже поскорее вернуться в монастырь. Меллан уже поднял людей пинками с постели и послал конюха седлать лошадей. Когда они выехали из ворот, колокол уже прекратил свой настойчивый зов. А когда они свернули за поворот, и монастырь замаячил впереди заговорил снова, но на сей раз уже в другом ритме, теперь действительно кутренне. Подъехав ближе, они поняли, что их поджидает не опасность, а лишь всклокоченный всадник в тунике, похоже, едва державшийся в седле от усталости. Вторая лошадь, привязанная за чумбур следом, несла щит и меч рыцаря. Хотя разобрать герба Блэкстоун не мог, Но это ему и не требовалось. Седок был ему знаком. «Пусть люди позавтракают здесь, Мелан», — распорядился он, приглядываясь к понуренной фигуре. Когда солдаты спешились, к ним подоспел Талпен. «Он требовал вас и только вас. Сказал, что знает вас и с места не тронется, пока вы не объявитесь. Не могу сказать, болен ли он по поветрием, но мы предупредили, чтобы держался подальше» велел одному из лучников всадить стрелу у него перед носом. Талпина собственные действия явно беспокоили. «Ты все сделал, как я приказывал. Нынче не время давать поблажки кому бы то ни было», успокоил его Томас и зашагал мимо людей, стоявших на страже у стены. Но дошел только до моста. Конь не тронулся с места, а Седок повесил голову на грудь, поддавшись изнеможению. «Гиам!» — позвал Блэкстоун. Заслышав его голос, конь переступил, и отрок поднял голову. Гийом Бурден. Будто пробужденный из глубокого сна, неуверенно поглядел на человека по ту сторону моста. «Сэр Томас, вы ли это?» «Я здесь!» «Простите меня, у меня не было выбора, кроме как приехать к вам!» Проговорил отрок с безмерной усталостью. «Все в порядке, мальчик!» Обернувшись, он окликнул Талпена. Принеси корзину с едой и питьем, горячей едой с хлебом и пряным вином. Скажи брату Симону, чтобы добавил в питье снадобье, чтобы помочь отроку. Расскажи ему, что видишь. Поглядел на небо. Надвигается то ли дождь, то ли снег, и это и другое доконает пажа Анри Леве, если у того не будет укрытия. И еще мне нужен брезент и вервия. Ветер... Пробирал до костей, но мальчик не выказал виду, что чувствует его. Блэкстоун понял. Это верный признак, что он изнурен свыше возможного. И снова повернулся к Гийому, покачнувшемуся в седле. «Гийом! Слушай меня, мальчик! Ты меня слышишь?» Тот снова поднял голову. «Я должен поспать, господин. Я должен...» «Нельзя! Холод убьет тебя, если ты сперва не поешь!» «Делай, как я велю, или умрешь. А ты не затем одолел такой путь, чтобы умереть у моего порога. Поведай мне, что случилось. Ну уже говори со мной, парень!» «Мой господин леви мертв. И его челядь, слуги и оруженосцы, все до единого!» «Как? Мор?» Гийом снова повесил голову. «Гийом!» — ревкнул Томас, отчаянно желая оказаться рядом с мальцом. Голос Блэкстоуна заставил того вскинуть голову. «Мор, да, он принял купца, дал ему убежище, и через несколько дней все... умерли. Я с его щит и меч, дабы их не украли». Талпен уже спешил обратно с корзиной, в которой стоял глиняный горшочек, подпертый краюхой хлеба и куском сыра с ладонь, завернутого в тряпицу. Еще два человека следовали за ним со сложенным брезентовым полотнищем и веревками. Взяв еду, Блэк указал на выступающие из земли скальную породу. «Устройте там шатер! Привяжите покрепче, раскрепите колышками и камнями, а потом принесите соломы из конюшен!» И подошел ближе к коням. Те не шарахнулись при его приближении. Судя по виду, они не ели уже несколько дней. Он взглядом обшарил лицо отрока. Ветер и грязь исполосовали его кожу, но никаких признаков нарывов. Впрочем, это вовсе не значит, что паренек не заразен. блэкстоун поставил корзину с едой на землю. «Е-ем, слезай и поешь, а потом забирайся в шатер, сможешь там поспать. Понял?» Кивнув, утрок медленно, как старик, сполз из седла на землю, ноги его задрожали и подкосились. Томас непроизвольно сделал шаг к нему, но тут же одернул себя. «У тебя никаких красных шишек на теле? Есть жар или жажда?» Покачав головой, Гийом уселся на землю. «Мой хозяин умер в жутких муках, сэр Томас. Извивался, как раненый зверь, и его жена тоже. Это купец, принес болезни и предостережения. Так что я прибыл предостеречь вас». С запинкой проговорил отрок, голос его упал почти до шепота. «Мальчонка умирает», — подумал Блэкстоун. Его тело сдулось, как проколотый пузырь, испустив вздох, казавшийся последним дыханием жизни. Обойдя тело Гийома, Томас отвел лошадей прочь, а затем передал по воде одному из солдат. Взял у него пику и перевернул ее, чтобы тупым концом оттолкать тело Гийома прочь. Если парнишка одолел весь этот путь, чтобы предупредить его о моровом поветрии, то он пожертвовал собой зря. Отрок вздрогнул. В этом теле еще таится жизнь, упорный дух, не желающий умирать. Блэкстоун подтолкнул его снова, и когда парнишка пошевелился, снял плащ и набросил на него. Гийом поднял на него глаза. «Простите меня, сэр Томас, я уснул». «А я думал, ты помер». «Мой плащ согреет тебя, а для соломы я велел принести одеяло. Теперь делай, как я велел, и поешь. Потом спи. Я буду там, за стеной». «Нет, сэр Томас, я должен вам кое-что сказать». «Позже», — приказал Блэкстоун и подождал, желая убедиться, что отрок положит пищу в рот, пусть и слабой рукой. И только тогда вернулся к монастырской стене, где дожидался Меллан. «На нем есть поцелуй дьявола?» – спросил воин. Не видел ни малейшего следа. «Подождем несколько дней. Здесь есть двое людей Леве, не так ли?» «Один погиб прошлым летом. Неуклюжий ублюдок, свалившийся с лошади. А второй Талпен...» «Да, помню. Скажи ему, что его господин и хозяин мертв». «Вы забываете, сэр Томас, месяцы складываются в годы. Вы были его господином больше времени, чем вам кажется. Но я скажу ему, и не тревожьтесь об этом пареньке. Коли он не подцепил чему, то будет жить. Сдается мне, он не слезал с седла больше пары недель. Бьюсь об заклад, он лихой пащенок. Он паж который однажды станет оруженосцем. Помни это, Меллан, — осадил его Томас. Лицо у Меллана вытянулось, и он преклонил голову, раскаиваясь, в опрометчиво брошенных словах. Блэкстоун, улыбнувшись, хлопнул его по плечу. «Ты чересчур серьезен, Меллан. Ты прав, он и вправду лихой пащенок. Однажды он был готов убить меня». Гийом Бурден уцелел в битве под Бланштаком, а затем помог своему господину добраться под защиту замка Нуаэль, где тот и столкнулся с английским лучником. А теперь... Когда его новый хозяин, Анри Леве, в муках скончался, он заставил свое юное тело пересечь пустынную и враждебную местность, весьма смутно представляя, где находится крохотный городишко Шулен. Странствующий монах, встреченный им на пути, ведал о монастыре и указал ему правильное направление. Но в поисках обитаемых мест в этом незнакомом краю ему приходилось полагаться лишь на везение и умение коня отыскивать воду. Где есть река или ручей, там и люди живут, и если они не больны, то должны знать о монахах из Шулёна. Стоя каждый день на стене, Томас ждал, что мальчик умрёт. Но на третий день тот был уже на ногах, и как только небо прояснилось, занялся сушкой и одеял, а на четвёртый уже мылся в реке и позвал Блэкстоуна. Когда Томас подошёл на тридцать шагов, отрок стащил с себя тунику и рубашку и поднял руки, ни единого нарыва. Я был заперт в погребе, поведал он Блэкстоуну, сидя с ним в монастырской трапезной и уписывая завтрак. Трапезу, допускаемую монахами для их послушников до обеда в полдень и сделанную обязательной по настоянию Томаса, принимавшего пищу каждое утро с той поры, как он с детства начал трудиться в каменоломне. Он дождался, когда Гийом доест последний ломтик яблока и проглотит чашку тёплого козьего молока. «Я заговорил не в свой черед, и оруженосец поверг меня на наземь», — сообщил он. «Чем ты заслужил наказание?» «Я прислуживал за хозяйским столом, и купец поведал мессиру Леве, что норманский владыка обещал награду за вас, ибо вы ведомы, как кровожадный душегубец женщин и детей», — поведал Гийом. Не сдержавшись, я окрикнул, что сие ложь. «Глупый поступок. Храбрый, но глупый. Он мог и назначить тебе порку» заметил Блэкстоун. «Как вам ведомо, сэр Томас, мессир Леве был славным и добрым рыцарем, и он пощадил меня». «А погреб спас тебе жизнь», заключил Блэкстоун, тихонько радуясь отваге мальца, разыскавшего его, чтобы предупредить анормандца, объявившим охоту на него. Прошло уже два года с той поры, когда он в последний раз видел Гийома, выехавшего из замка Де-Аркур вместе с Андрей Леве, И отрок стал выше и крепче, хотя еще оставался по-подростковому нескладным и голенастым. «Я ведаю о выкупе. Граф де Аркур и Уильям дефоса устроили на меня мнимую охоту. Она давно миновала». Блэкстоун встал из-за стола, и Гийом поспешно вскочил на ноги. «Сэр Томас, это не Уильям де Фоса заказал охоту на вас, а граф Луи де Витри». Он получил большую плату с монетного двора и армию. Он обещал отбить грады, находящиеся в руках гасконцев и англичан. Он уже сделал это с поселениями на юге. Был план устроить вам западню в Сент-Обене, где король чеканит монету. Но Морзе оставил их перенести монетный двор в другое место. Не ведаю куда». Блэкстоун ощутил укол тревоги. Устроить вылазку за королевским златом и серебром предложил ему Жан де Аркур. Подбросил ли эти сведения дэвитри де или Де-Аркур покинул его, дабы снискать милость французского короля? Словно чума или кельтская богиня уберегли его. — Что тебе еще известно? — спросил он отрока, служившего Леве правой рукой и как остроглазный сокол, не упускавшего ничего. — Не уверен, что понял, — тряхнул Гийом головой, — но я слыхал... «С ним есть и другие французские владыки. А кто-то в Кале предаст вашего короля и откроет ворота». Эти сведения почти ничего не говорили Пажу вроде Гийома. Кале – просто какой-то город, который надо отобрать у англичан. Очередной ход на шахматной доске войны. Но Блэкстоун понимал, насколько это драгоценный трофей. Месяцы чумы миновали, и она уже перебралась через море в Лондон может ли быть более удачный момент, чтобы нанести эдуарду удар? Двойное нападение на юге, где так называемые английские союзники грызутся между собой вплоть до открытых конфликтов, как раз в тот момент, когда Англия чуть ли не поставлена чумой на колени. Должно быть, комендант Кале Разиня не способен защитить ворота во Францию, раз две-три остальные пробрались в его стены. Блэкстоун собрал основную часть своего войска. Они растрясли зимний жирок и на мирной передышке поставили крест. Гийом Бурден молил взять его на службу, но мысль о том, чтобы обзавестись пашом, представлялась Блэкстоуну слишком дерзкой. «И потом, — сказал он себе, — он не сможет завершить обучение отрока к возрасту, когда тот станет оруженосцем». Как только эта схватка закончится, он отошлет его к благородному владыке для завершения ученичества. «Сколько тебе лет?» – спросил Томас. 13 сэр Томас, почти 14 и я искусно владею мечом и прочими видами оружия, и могу читать по-латыни, и знаю стихи». «Тогда останешься здесь и будешь компаньоном моей жены и сына. А когда я вернусь, поговорим о твоем будущем». «Вам нужен человек, который будет держать вашего коня, когда вы сражаетесь, и будет подавать вам еду и питье», — не уступал Отрок. «Я могу сам позаботиться о себе, Гийом. Ты остаешься. Неведомо, как повернется сражение, и мне уже доводилось биться на улицах города». Он поднял ладонь, пресекая дальнейший спор. «Обещаю, когда с этим будет покончено, я посоветуюсь, как быть с тобой». «Господин...» Преклонив голову, Гийом опустился на колено. «Заклинаю вас! Дайте мне слово, что позволите остаться у вас на службе по вашем возвращении. Я не желаю иного господина!» «Проклятие! Отрочи! Я здесь не за тем, чтобы спорить с тобой!» В сердцах бросил Блэкстоун раздраженный упорством мальчишки. «Прошу прощения, сэр Томас, но коли я не смогу служить вам...» то прошу соизволения покинуть Шулен и отыскать собственный путь в мире. Он не поднял головы, разумея, что теперь Тумасу надлежит влепить ему за трещину. Блэкстоун чертыхнулся, времени в обрез, но проклятый мальчишка добился от него обещания. Оставив Гина комендантом Шулена, он повел людей по северной дороге к Кале. Обнимая его на прощание, Христиана не сказала ему, что уже тяжела, Ещё одним чадом.